В молодости один из приятелей Джона Тернера зарабатывал себе на хлеб тем, что подвязался в роли эксперта по санации убыточных предприятий. При этом он не имел никакого экономического образования, не разбирался ни в каких технологиях, и если в чем-то и был настоящим знатоком, то только в бегах. Да и то регулярно проигрывал на них все, что зарабатывал в качестве эксперта. А зарабатывал он, как ни странно, немало. Однажды после хорошей выпивки он поделился секретом. Вот две фирмы, примерно одного профиля. Я прихожу в ту, что на грани банкротства. И что я вижу в приемной? Длинногую, герл. Двое пальчиками она печатает на машинке. И так осторожно, будто боится испортить свой маникюр. Я прихожу в другую фирму и вижу в приемной старую выдру, которая стучит на Римингтоне со скоростью пистолета-пулемета Бушмена, при этом успевает отвечать на все телефонные звонки и сортировать посетителей. Остальное просто. Если руководитель фирмы умеет нанимать служащих, то он и в своем бизнесе кое-что понимает, не так ли? Значит, его систему организации производства и нужно перенести в первую фирму. Этот совет я и даю. И я ни разу не ошибался, Джон. Ни разу. Он действительно не ошибался в своих деловых советах, но однажды ошибся в другом. Попытался перекупить Жакея-фаворита на дерби в Детройте, чтобы тот сдал главный заезд. И вроде бы договорился. Но ночью, перед бегами, какие-то неизвестные преступники пристрелили обоих. И Жакея, и приятеля Тернера. Джон запомнил его рассказ И с годами относился к нему все серьезнее. Не увидев окружение предполагаемого партнера, он не вступал в сделку. А иногда, к недоумению своих советников, отказывался от верного и прибыльного дела, не объясняя причин. А ему не понравились приближенные партнера, просто не понравились. Он не всегда даже понимал, чем. Но решение его в таких случаях было окончательным и пересмотру не подлежало. В проект «Пилигрима и Рузаева» Тернер уже вложил немалые деньги. Даже если Рузаев и его советники произведут на него самое тошнотворное впечатление, этому делу уже не дашь задний ход. Так что в Грозный лететь вроде было и незачем. Но Тернер ощущал какую-то внутреннюю неудовлетворенность. Он как бы не полностью владел ситуацией. А это было неправильно. Пусть ситуация окажется хуже, чем он предполагал, но он должен ее прочувствовать до конца. На веранде появился его личный водитель, бывший чемпион мира по мотогонкам. «Машина готова. Никаких изменений, сэр?» «Никаких». «Слушаюсь, сэр». Водитель исчез. Тернер допил Бакарди и поднялся со старинного дубового, оставшегося еще от отца, скрипучего кресла-качалки. Нужно было выспаться. Завтра предстоял нелегкий день. Часть вторая. Самолет из Нью-Йорка прилетел в Шереметьево-2 с полуторачасовым опозданием. Поэтому Тернер и его сопровождающие не успели на утренний самолет в Грозный и вынуждены были почти целый день болтаться по Москве. В такси воняло бензином. На улицах невозможно было продохнуть от пыли и чада. На Красную площадь почему-то не пускали оцепившие ее милиционеры. Из остальных достопримечательностей Москвы, которые старательно демонстрировала, нанятая Тернером молоденькая девушка Гид, Ему запомнился лишь Пушкинский музей, где он долго бродил по прохладным залам, останавливаясь то у одной, то у другой картины и мысленно оценивая ее, как бы по каталогу Сотби. Богатый был музей. Очень богатый. В половине девятого вечера, после каких-то мелких проволочек, наконец вылетели. Через два с четвертью часа Ту-154 приземлился в Грозном. Тернер знал, что его должны встретить, и поэтому не удивился, когда у выхода из аэровокзала его остановили два молодых черноволосых человека в приличных темных костюмах с галстуками. «Мистер Тернер?» — спросил один из них. Тернер молча кивнул. «Добро пожаловать в Грозный, сэр!» По-английски проговорил встречающий. «Следуйте за нами». Они обогнули заставленную старыми и задрипанными машинами площадь перед аэровокзалом, отчего она напоминала автомобильную свалку, и подошли к темно-синему джипу Судзуки. Водитель открыл перед гостями заднюю дверцу. Первым сунулся Нгуэн Ли, быстро осмотрел салон и кивнул хозяину «Можно входить, сэр?». Тернер уселся в удобное кресло у окна, и тотчас почувствовал что-то вроде комариного укуса в левую лопатку. Он поднял руку, чтобы потереть это место, но рука безвольно свалилась на колени,